Глава двенадцатая. Дневник. Запись номер пятьсот шестьдесят девять. Став командиром роты Омега, мой босс значительно расширил круг знакомств. Прежде всего, он познакомился с представителями ряда других разумных рас, от слизнеподобных хиндианцев до гамбольтов, похожих на крупных котов. Ему очень повезло. и он стал участником первого контакта между людьми и зенобианцами. И впоследствии, не без непосредственной помощи моего босса, они вступили в галактический альянс. Капитану представилась редкая возможность наблюдать различия между зенобианцами и людьми, которые по культурному и психологическому уровню значительно отличаются друг от друга тем не менее ничто не могло подготовить моего босса к пониманию расы с представителями которой встречаться прежде не доводилось не только ему но и кому бы то ни было вообще они так и не показываются в отчаянии проговорил шут последний час Он провёл разхаживания из угла в угол по тесному помещению, ставшему тюрьмой для него и Бикера. Но когда же они это намерены сделать? Может быть, они уже показывались нам, Цэр, возразил Бикер. Может быть, мы просто не в состоянии его видеть и услышать, предположил он. Дворецкий сидел в уголке, поджав колени, тоabei нервно расхаживающий туда-сюда капитан его не задел. "Я по-прежнему не понимаю, как это возможно", буркнул шут, развернулся и уставился на Бикера. "Проблему невидимости очень тщательно исследовали. Уж ты мне поверь, если бы невидимость можно было создать с помощью какой-нибудь техники, ей уже бы вовсю пользовались". варожонные силы во всей галактике но невидимость проявляется при совершенно определённых условиях к примеру с помощью аппаратуры которой пользуются иллюзионисты между прочим это может иметь самое непосредственное отношение к делу сер заметил бикер те кто взял нас в плен вполне могли напичкать каким угодно оборудованием эти стены мы также не можем быть уверены в том, что они добавляют в нашу пищу и воду и даже в воздух, которым мы дышим. Трудно сказать, чего они добиваются, не показываясь нам на глаза. Наверняка это стоит им не малых усилий, даже если они не вкладывают в это больших денег, если, конечно, Понятие деньги им знакомо. Шут снова обошёл камеру по периметру и сказал: "Знаешь, Биг, быть может, они вовсе и не зациклены на деньгах. Самое главное, чему меня научило наше пребывание на Ландуре, так это то, что не стоит переживать из-за денег. Впервые в жизни я заботился о ценностью чего-то иного. А не просто инстинктивно старался держаться в тени и переживать мнение приходилось вообще, при том, как меня поддерживали, и в первую очередь, конечно, ты. Я в итоге получил гораздо больше, чем вложил. Битер нахмурился. Верно, сэр, но мы были недалеко от тем не менее всё обошлось. Отмахнулся шут. от возражений своего дворецкого. Не есть ли на то пошло от волнений вообще нет и никакого толку. Они доставляли мне только несчастье. В то время, как мне следовало больше доверять моим подчинённым. Выводы я умею делать не хуже других. Вот к примеру, я поручил сусе Ервачу поиски прячущихся, а это значит, То рано или поздно они выяснят, что случилось с нами. А как только они это выяснят, они придумают, как нас отсюда вызволить. Так зачем волноваться понапрасну? Уикерs цепил пальцы. "Тому, что вы перестали переживать из-за денег, я сэр очень рад", он улыбнулся. "Если это действительно так, Если вы действительно так высоко цените мою помощь, я так думаю, сейчас самое время поговорить о повышении моего жалования. Об этом можно будет поговорить, если мы выберемся отсюда, вздохнул шут. Тут ведь от денег никакого пророку, верно? Битер невозмутимо проговорил. — За время от дня повышения жалования может скопиться немалая сумма, сэр. — Тут ты прав, — признал шут и вдруг вытаращил глаза. — Погоди-ка минутку, опять появляются отверстия в стенке. Бикер обернулся в ту сторону, куда смотрел шут, и действительно, участок стенки потемнел и стал пуристым. как в тот раз, когда их решили покормить. Неужели им предстояло наконец увидеть тех, кто захватил их в плен? Вряд ли прячущиеся точно знали, как часто люди нуждаются в еде. Хотя, судя по тому, чем они попотчевали пленников, они имели какое-то понятие о том, чем олеуди питаются. Шут присел и... и пристально вгляделся в потемневший участок стены. Но, как и в прошлый раз, он не увидел ровным счетом ничего, хотя отверстие явно существовало, если через него в помещение попадали предметы. На этот раз в отверстие появился шар размером с человеческую голову. Сукнувшись об пол, он подскочил Со звоном покатился по камере и остановился около ног Биккера. Дворяцкий наклонился и поднял шар с пола. Что это такое? азадачно проговорил он, держа шар на ладони. Шут внимательно осмотрел шар, покачал головой и сказал: "Больше всего эта штука напоминает мяч для игры в гравибол". Вот только зачем-то внутрь него засунули колокольчик».